Глава двадцать девятая. За мной пришли спустя два часа, когда я уже извелась от ожидания и нафантазировала себе всякие ужасы. Оказывается, Его Величество примет нас сразу, как только мы пройдём проверку у королевского мага. Естественно, если он не заподозрит что-то неладное. Но я насчёт этого не переживала. Даже в мыслях не проскакивала как-то навредить местной власти. Зачем? Зачем? Мне бы разрешение на управление приютом да наказание для Ларанса попросить. Королевским магом оказался мужчина лет 40, но вот взгляд, пронзительные синие глаза словно внутрь смотрели. А ещё, я уже видела такой пронизывающий взгляд, вот только где? Мысль о знакомом взгляде мелькнула и пропала. Мало ли кого я встречала, пока гуляла по столице. А вот манипуляции мага выглядели действительно завораживающе. Руки мужчины светились золотым, а глаза заволакло белой пеленой. Моё тело онемело, а после начало покалывать. Не больно, совсем нет. Словно сотни маленьких иголочек еле касались остриём обнажённой кожи. Спустя несколько минут всё закончилось. Макс стряхнул руками, словно стряхивал невидимые капли воды, а глаза вновь обрели цвет. Его величество ждёт вас, негромко сказал Мак и, развернувшись, последовал к дверям, за которыми нас ждал король. Нет, я ошиблась. Нас никто не ждал. Нам указали на мягкие скамейки и приказали ждать, пока его величество освободится. Не понимаю, почему тогда Мак сказал, что нас ожидают. Странные они, эти сильные мира сего. Говорить будешь ты, тихо сказал Джен. Почему? Я растерялась и невольно повысила голос. У тебя опыта больше, да и вообще, я даже не знаю, как приветствовать короля. Теша, шикнул мужчина и покосился в сторону подиума, на котором стоял трон. Это всё неважно. Просьба твоя и исходить должна от тебя. Я боюсь, чуть повысило голос, но замолчала, наткнувшись на строгий взгляд Джена. Неужто тело так на тебя влияет? Мужчина прищурился. Женщина твоего возраста не такие трусихи. Неужели ты никогда не принимала важных решений? Не пробивала себе путь к чему-то? На земле не было угрозы лишиться жизни за неверное слово. Добавив яда в голос, парировала я. Тем более не забывай, что я вообще в чужом теле. Вдруг за такое сжигают, как ведьм в средневековье. Алгать королю тоже нельзя, потому что магия, чёрт бы её побрал. Ну что вы, леди? Магию нужно любить и почитать, даже если вы жительница другого мира. Послышался незнакомый голос. Я побледнела и посмотрела в ту сторону, откуда шёл звук. На троне сидел мужчина лет 40 с высокой и украшенной камнями короной и в накидке алого, словно кровь цвета. «Ваше Величество!» Первым опомнился Джен, вставая на колени и потянув меня следом. Но я лишь склонилась и чуть присела. Надеюсь, из-за пышной юбки не видно, как именно я скрестила ноги. Присесть в реверансе или к Никсоне не смогла бы даже при большом желании. «Лорд Эрнхольд передал мне вашу просьбу. Правда, не упомянул, что леди будет настолько... необычна». Король говорил с усмешкой. Жаль, ни по взгляду, ни по голосу нельзя было определить, что он думает по этому поводу. — Что же, я вас слушаю. — Ваше Величество, как вы поняли, я попала в ваш мир из другого. Увы, объяснить своё появление здесь я не смогу никак. Думаю, там я умерла. Я решила говорить с самого начала. Голос дрожал, а я торопилась рассказать всё, пока не закончилось время. — Ну, ну, леди. — Ну, ну, леди. Король замолчал, вопросительно посмотрев на меня. Меня зовут Мария, представилась я, краснея. Просто Мария? переспросил его величество. Э, я так понимаю, это ваше имя, а то и чьё тело вы заняли? Я не знаю, ваше величество. Я растерянно пожала плечами. Очнулась на чердаке серодского дома под названием Берег надежды, а дети нашли меня недалеко от дома. Значит, вы не знаете, кем являлась погибшая, кивнул король. А ваш путник? Джен Роджерс, ваше величество. Джен поднялся с колен и склонил голову. Тарковиц с необычными находками. Это же вы продали Диграну ту, что стоит колесной богине. Король внимательно посмотрел на моего друга. Занятная пара пришла на аудиенцию. Не как чудо помогло нам встретиться. Не совсем. Я был проездом в островках, а Мария искала кого-нибудь, кому продать свои земные вещи. Коротко рассказал Джен, не вдаваясь в подробности. Но короткого ответа королю было мало. И что же заинтересовало настолько, что вы не только купили предмет, но и решили помочь девушке, попавшей в беду? Джен опустил глаза и сжал кулаки. Глубоко вздохнув, он заговорил. Когда-то я попал в этот мир так же, как Мария, из того же мира. Там у меня осталась семья, и я долгие годы искал способ вернуться. А когда понял, что такого способа нет, принялся искать хоть какое-то напоминание из того мира, чтобы не забыть. Последние слова Джен проговорил почти шёпотом. Было видно, насколько сложно мужчине далось это откровение. Бередить старую гниющую рану, тыкать в неё иголкой и из раза в раз вспоминая свой нелёгкий путь. Видимо, король понял, что эта тема не слишком приятна Джену, потому что он кивнул и повернулся ко мне. Насколько я знаю, Берег Надежды действующий приют. Там живут около 15 детей. Что же вас привело сюда? Ваше величество, это неправда. Я посмотрела правителю в глаза. Когда я очнулась, то увидела ужасную картину: восемь грязных и голодных детей, среди которых едва родившийся младенец. Сам приют требует ремонта, и на момент моего появления в нём было опасно находиться. Из взрослых там давно никого не было. Кухарка, единственная, кто за ними следил, умерла вроде как зимой. Точно не могу сказать. Дети сами добывали себе еду, ловя рыбу, охотясь и помогая деревенским. Сами же топили печку. Когда я очнулась, один из детей, четырёхлетний мальчик, умирал от воспаления лёгких, а местный маг отказывался бесплатно его лечить. Рун на оплату работы, естественно, у детей не было. Я замолчала, сглотнув ком, вставший в горле. Воспоминания вызывали слёзы, но расплакаться при короле я не рискнула. Очень интересно, тихо сказал король, а я посмотрела на мужчину. Искренне надеюсь, что сжатые кулаки и пылающий злостью взгляд не имеют отношения ко мне. Ваше величество, я нашла письмо в кабинете приюта. Я достала из комы и из сумочки и растерянно замерла. И что, подойти и дать лично в руки, дождаться, когда король решит, нужно ли ему это? И? Но всё решил слуга. стоявшей за высокой спинкой трона. Как только его величество благосклонно кивнул, слуга немедленно подошёл ко мне, забрал конверт и отнёс королю. "Интересно", пробормотал его величество и обратился к слуге. "Мне нужна королева, немедленно". Слуга отошёл за трон, видимо, там находилась потайная дверь, а король обратился ко мне. "Почему?" "Потому что они дети ваше величество" Ответила, надеясь, что поняла правильно. Сначала я посетила господина Ларенса, желая устроиться на службу в приют, но встреча прошла не так, как я надеялась. «А как она прошла?» — продолжил допрашивать король. «Я солгала ему», — призналась, опуская глаза. «Сказала, что я вдова, оставшаяся совершенно одна, и хочу присматривать за детьми. Но управляющий решил, что одинокая вдова может составить ему неплохую пару». Ещё это письмо я решила, что вам будет интересно это узнать. И вы были правы. Король кивнул и замолчал, задумчиво рассматривая письмо. Спустя пару минут вошла королева, высокая, стройная женщина с гордой осанкой и мягкой улыбкой. Она подошла к трону и присела кланясь супругу. Вы меня звали, ваше величество? свал. Король Кевнул и протянул письмо женщине. Прочтите, вам понравится. Королева развернула лист бумаги и пробежала глазами по тексту. Подняв голову и посмотрев на супруга, она тихо спросила: "Могу ли я удалиться, чтобы разобраться в случившемся и наказать виновных? Не смею больше задерживать". Король легко махнул рукой, отпуская королеву. Я задумчиво проводила её величество взглядом, отмечая, какие интересные отношения между ними. Интересно. Они наедине тоже обращаются друг к другу на вы. Или это только на людях, а в кругу семьи это обычная пара? Я не заметила ни нежности между ними, ни тепла, холодная отстранённость. Хотя чему я удивляюсь? Знать никогда не женилась исключительно по любви, наоборот, любовь была подарком и большой удачей. «Что вы хотите?» — прямо спросил король. «Рун за донос, обещание, что за детьми присмотрят, еще что-то?» «Я бы хотела управлять приютом сама». Набрав в грудь побольше воздуха, я выпалила свое желание. На данный момент я сделала небольшой ремонт в доме, приобрела скот, чтобы было чем кормить детей, распахала землю под огород. Доверить такую должность девушке без опыта и знаний из другого мира? Король хмыкнул. Вы уже доверили приют человеку, вышло не очень, раздражённо выпалила я, но стоило осознать, что именно и кому сказала, как охнула и зажала рот рукой. Очень смело и недальновидно, король усмехнулся, но глаз улыбка не коснулась. Я казнил и за меньшее. Простите, споткнуло я холодея. На первый раз прощаю, его величество кивнул. Вы не знакомы с правилами и порядком жизни в нашем мире. Да и если откровенно, то вы правы. Что же, я дам вам шанс, но всего один. Через несколько дней к вам приедет проверяющий, чтобы убедиться, что всё именно так, как вы говорите. Если ваши слова подтвердятся, то я дам вам возможность проявить себя. Обратитесь к королевскому магу, он ждёт вас у дверей. Пусть даст вам портальный браслет. Я могу вызвать вас в любой момент, и не готов ждать несколько дней, пока вы прибудете. Свободный. Спасибо. От всего сердца поблагодарила я, склонившись. У дверей нас и правда ждал маг. Мужчина улыбнулся и предложил отправить нас домой порталом. Но я вспомнила о приказе короля. Что же? Тогда прошу подождать, мне необходимо зарядить браслет. А надолго хватает заряда? И сколько человек можно проводить через портал? Сразу принялся расспрашивать Джен. Заряд рассчитывается не на количество использований, а на срок. Я заряжу сроком на год. Количество человека или общий вес тоже не важен. Портал можно открыть на 2 минуты. Это максимум. Я запомнила важную информацию, и как только Мак отошёл, подошла к большому окну с видом на королевский парк. Тут красиво, прокомментировала я, осматривая ровные дорожки и необычные деревья. Тут я с тобой согласен, джен кивнул. Жаль, что для прогулок простых людей он закрыт. Не жаль, я покачала головой, вспоминая общественный парк в своём городе с переполнившимися урнами и сломанными скамейками. Простой народ не оценит такую красоту. Сломают и испортят. Единственный выход пускать за плату и по несколько человек. Я бы мог показать вам парк всего лишь за пару поцелуев, если ваш муж не против. Раздался сзади знакомый и такой же ехидный голос. Какая неожиданная встреча, леди с девятью детьми. Вы запомнили количество моих детей, лорд? Я оглянулась и склонила голову, приветствуя своего больного. Хорошо выглядите. Ранение не мучает? Вы постарались на славу. Мужчина схватил мою руку и поднёс к губам. Ваша ласка и забота помогли мне справиться со смертельным ранением. Если бы я был мужем леди, то вызвал бы вас на дуэль. Неожиданно громко и зло сказал Джен. Но я могу заступиться за леди, которую считаю своим другом. — Не думаю, что вы хотите быть убитым. Незнакомый знакомец фыркнул, но руку мою отпустил. — Мы с данной леди знакомы и имели некие договорённости в прошлом. Не правда ли? — Не было никаких договорённостей. Я скрестила руки на груди и склонила голову на бок, рассматривая мужчину. — Красив, зараза. Хищный размах бровей, открытая улыбка, взгляд с хитринкой, а синий фрак с чёрной вышивкой добавляет пару очков харизме. Как же. Я обещал потренироваться в соблазнении, чтобы в следующую нашу встречу смог испытать своё умение на вас. Напомнил мужчина о том письме. Как насчёт ужина? Могу я пригласить вас в ресторацию сегодня вечером? Ув Я покачала головой и развела руками. Но я уезжаю из города сегодня же, девять детей ждут. А вы действительно не пошутили насчёт детей, задумчиво произнёс мужчина. Что же, жаль. Я бы хотел поблагодарить вас за спасение. Поблагодаришь в следующий раз, Линдан, с насмешкой произнёс королевский маг, возникая прямо за спиной моего пациента. Сейчас, леди Марии, действительно пора. И тебе, кстати, тоже. Его величество вызывает. Да, отец. Линдан кивнул, но вместо того, чтобы уйти, повернулся ко мне. Я был счастлив увидеть вас вновь и горько сожалею, что не могу уделить вам время. До встречи, леди Мария. Линдан ушёл, а я так и стояла пунцовая от стыда, словно школьница, застуканная во время поцелуя с одноклассником. Так это вы не дали моему сыну погибнуть. Королевский Мак внимательно посмотрел на меня и дождался короткого кивка. Что же, благодарю вас и прошу прощения за поведение Лендана. Порой он бывает невыносим. Ничего. Я покачала головой и улыбнулась, но в голове билась одна единственная мысль. Как хорошо, что я не бросила его умирать. Как же хорошо. Хотя кому я вру? Внезапно возмутился королевский маг. Лендан невыносим, абсолютно постоянно. В этот раз я не сдержалась и громко рассмеялась, а следом и Джен с королевским магом. Спустя минут 10 мы с Дженом стояли возле дверей приюта. Знаешь, о чём я не подумала, тихо сказала я. О чём же? Жан приподнял бровь и повернулся ко мне. Рука его замерла на ручке двери. Мы не купили никаких гостинцев, а ещё твоя лошадь осталась где-то там. Думаю, хорошие новости сейчас важнее гостинцев, а с портальным браслетом ты можешь хоть каждый день переноситься за необходимым. Верно. Я рассмеялась и в нетерпении захлопала в ладоши. Открывай, давай, соскучилась, сил нет как.